Как казак царевну замуж выдавал. Жил был царь не глупый, общительный, и было у него большое горе. Дочь овдовела он рано, со всех сторон дела, войны, интриги, забот полон род. Та канно и вышло, что воспитанием царевны отец-государь не утруждался. В результате такая дочь образовалась: оторви и брось. Нет, внешне хоть куда. Коса ниже пояса, глазища зелёные, брови сурмлёные, что спереди, что сзади, а круглой благодати и глаз радует, и в руке подержать приятно. Но вот характер горда. заносчива, высокомерна. Другие люди для неё всё равно мартышки какие. Слова не скажет, взглядами не кинет пальцем, не пожестикулирует. Лёд, баба. Однако настала пора царю внук замуж выдавать. Царь-батюшка и так и едок, и на хромой козе из пряником ни в какую заносчивая дочь родителя не уважает. От разных европейских домов лицы королевской крови сватались и всем от ворот попутным ветром обратным курсом раз по осени даже африканский принц на верблюде заезжал так не поверите и ему отказала царь нервный стал чуть что в слёзы в ту пору шёл по улице казак Усы сивые, нос красивый, шашка трень-брень, фуражка на бекрень, грудь колесом. Молодец, молодцом! Видит, на подоконничке царь стоит, петлю на гордины ладит, и лицо у него такое грустное. Пожалел казак царя. — Помилуй, батюшка-государь, не лишай нас своего светлого правления. Скажи лучше, какая нелегкая тебя до такого паршивого состояния довела? «Глядишь, и поможем твоему горю!» «Дочь, не могу замуж выдать!» — всхлипывает царь и нос рукавом парчевым утирает. «Всего-то! Но это дело поправимое! Найдем твоей кровиночки суженного по сердцу!» «Ты-ка, она ж всей Европе понаотказывала! Международная обстановка хуже некуда! Того гляди, все единым фронтом войной пойдут!» По бюдже, в голос заревел царь, а казак его утешает: "Не убивайся так, твоё величество. Побереги себя для отечества. А за доч не беспокойся, это мы быстренько устроим". Ну, подписал государь грамоту, чтобы на одну неделю все казачьи указы, как лично царские, исполнены были. А казак времени терял, де пешего все концы слал, за новых женихов сзывал и всем твёрдо поручался за все непременную женитьбу. Вот уж и гости на дворе ждут, знакомятся, водку кукушают. Царь в перепуге от такой авантюры на Волокардине сидит, а казак всех незамужних барышень ближних к царёвой ветви во дворец согнал. Привел царевну в центральную залу, Приказал раздеться до гола И на стульчик усадил. А ей на все плевать, У нее высокомерие, Казак туда же и боярышень, В тех же костюмах, то есть с бусами, Да в серьгах загнал, в рядок выставил. Девки, как на подбор, Высокие, статные, плечи покатые, Бедра грузные, груди арбузные, Мертвый взглянет — И то встанет. Стоят, смущаются, краснеют, а царёва указа послушаться боятся. Тут казак двери распахивает и во всю глотку орёт: "Эй, принцы и королевичи, кому нужна жена ладная да пригожая? Выбирай любую. Бедная Европа аж обалдела от счастья. Весь товар на лицо!" Принцы уж о царевне и думать забыли. Хватают, кто зачем пришёл, а у входа уже и поп венчает, и шубу невести, и приданые от казны, и удовольствия полнейшие. Войны не будет, это факт. Царевна глазами хлоп-хлоп. Да и разобрала её банальная бабская зависть. Да что ж я? Никого, как женщина, не интересую. Обидно ей стало. «А я как же? Я тоже замуж хочу!» Спрыгнула со стула до бегом принца, али королевича ловить. Поймала-таки невзрачный мужичонка, раджа индийский. Он и вообще проездом был, так, одним глазком заглянуть ради интереса. Но вот его и захомутали. Молодых после свадьбы с почетом в Индию отправили. А казака царь при себе первым министром оставил. А что? Казак ведь он не только машашкой махать. Он и головой может. Царь на него не нарадуется, поскольку политик зело тонкий.